Глава 15. «Герем, что ты здесь делаешь?» — хмуро спросила я, осторожно поднявшись, чтобы не разбудить детей. «Ты забыла?» — картинно дернул бровью мой бывший любовник. «Ты сама позвала меня?» «Я ношу твое письмо у самого сердца, Елька!» — хлопнул он по груди. «Я не об этом!» — не поддалась я на провокацию. «Что ты делаешь в моей спальне? Сюда я тебя точно не звала, Герем!» «Я скучал, Елька!» Очень скучал. Обольстительно улыбнулся он и сделал шаг навстречу. После того, как он закрыл меня от ножа, брошенного одним из недругов, Герем рассчитывал, что я прощу все его грехи, и мы снова будем проводить вместе страстные ночи. Но он слишком много раз предавал меня, и я не смогла его простить. Все мои чувства испарились, как вода на солнце. Вот только Герем не захотел в это поверить и считал, что я просто все еще обижаюсь но очень скоро одумаюсь и пойму, что не могу жить без него. Он даже Дишлана не воспринимал как соперника, считая наше отношение с телохранителем всего лишь забавой. А я нет, — отрезала я. Тебе лучше выйти из моей комнаты, пока тебя никто не увидел. Мне не хотелось бы объяснять своим людям, почему едва похоронив Дишлана, я принимаю в своей спальне чужих мужчин. Похоронив Дишлана, Герем нахмурился и в один миг оказался рядом, Он больше не шутил, не придуривался. Он был собран и готов ко всему. «Елька, что у тебя стряслось?» «Ничего», – пожала я плечами. «На нас напали измененные твари. Погибло тринадцать человек. Я не собиралась вызывать в нем жалость. Я просто хотела, чтобы он отстал от меня и ушел». Но слезы, выступившие на моих глазах, выдали мою боль. Герем выругался. «Ты поэтому позвала меня? Вам что-то угрожает?» «Нет», — мотнула я головой, одновременно незаметно вытирая слезы рукавом ночной рубашки. «Мне нужна твоя помощь в другом вопросе. Но я предпочла бы поговорить об этом утром в кабинете. Герем, я тебя прошу, уходи!» «Хорошо, я понял», — кивнул он. «Тогда до завтра, дорогая. И... Елька!» — он улыбнулся. «Не надейся, что я остановлюсь. Ты моя, Елька. Была, есть и будешь. Даже если ты сама считаешь по-другому. «Угу», — кивнула я, не желая вступать в полемику. «Герем упрям, и чем больше я сопротивляюсь, тем сильнее он будет давить». Но когда он исчез, растворяясь в тени стен, я вдруг опомнилась. «Герем!» — позвала я его. Он появился сразу же и, решив, что это то самое прощение, которого он дожидался, с довольной улыбкой двинулся в мою сторону. Но я думала совсем о другом. «Ты не знаешь о нападении?» Ну разве вы не встретили обос моего брата?» «Ты про своего сына?» – ухмыльнулся Герем. «Нет, мы разминулись. Нам пришлось заехать кое-куда, порешать кое-какие дела». Он знакомо повел глазами, обозначая незаконный характер тех дел. Он уже пересек комнату и теперь опять оказался прямо перед кроватью и совершенно бесцеремонно присел на край. «А то знаешь ли, когда королева моего сердца просит о помощи, Я, конечно же, сразу лечу к ней, но по пути приходится отвлекаться на кое-что другое. Кстати, ты знаешь, Жирен отказался заменить меня. Став бароном, он совершенно зазнался. Он говорил, а сам между тем подбирался ко мне. Провел кончиками пальцев по ладони, словно невзначай, чтобы проверить реакцию. И когда я невольно отдернула руку, сделал вид, что ничего не было». Несмотря на свою настойчивость и даже на храпистость, Герем всегда знал, когда надо остановиться, чтобы не испортить все окончательно. Именно это качество позволяло ему быть практически бессменным ночным королем Грилории. «Тебе лучше уйти», — повторила я. Прикосновения Герема ничего не разбудили во мне. И хочу еще раз повторить. Мы больше никогда не будем вместе, Герем. Все кончено, уже давно, и ты это знаешь». Он тихо рассмеялся. Легко вскочил с постели, и, картинно поклонившись, снова исчез. И уже из прозрачной в лунном свете темноты раздался его тихий, но уверенный голос. «Никогда не говори никогда, Елька. Я все равно верну тебя, чего бы мне это ни стоило». Дверь бесшумно открылась и закрылась. Он все-таки ушел. К счастью, его способности были на порядок ниже умений хуры, «Если бы моя и его дочь пожелала незаметно покинуть помещение, то ей вовсе не нужно было бы открывать двери». Я откинулась на подушке. Сон, напуганный вторжением Герема, пропал. «Может быть, я зря обратилась к нему. Если он каждый раз будет вести себя так же, как сегодня, то очень скоро я не выдержу и взорвусь». «Мам!» — тихий шепот прозвучал так неожиданно, что я вздрогнула. Хура смотрела на меня его глазами, в которых плескалась обида. «А почему папа даже не посмотрел на меня? Он что, забыл, что я есть?» Я вздохнула и погладила дочь по черноволосой, как у отца, голове. «Нет, конечно», — соврала я, стараясь, чтобы ложь выглядела как можно правдоподобнее. Он просто думал, что ты спишь, и не хотел тебя будить. А завтра вы обязательно встретитесь. Я уверена, он страшно по тебе скучал. Хура улыбнулась, зевнула, и, закрывая глаза, прошептала. «Папа страшно скучал по нам. Да, мам?» Она заснула, успокоенная моими словами. Я откинула одеяло и осторожно встала. Мне нужно было кое-что сделать. Завтра утром моя дочь не должна была почувствовать себя обделенной отцовской любовью, а Герем, я уверена, совсем не подумал о подарке для хуры. «Сшить лоскутную куклу не так-то просто, особенно...» Если до рассвета пара часов, страшно хочется спать, в глазах словно песок насыпали, а свеча горит еле-еле. Но я справилась. Набила готовое тельце шерстью, которую пришлось надергать из матраса, распоров дальний край, и даже успела на скорую руку соорудить подобие платья. На голову нахлобучила чепец. Сделать волосы я уже не успевала. Нарисовала глаза и рот купотью от свечи. Кукла получилась очень неказистая, но все же лучше, чем ничего. Главное не подарок, а внимание. Убедить в этом хуру будет гораздо легче, чем в том, что отец, не вспомнивший о ребенке, все еще ее любит. Когда поселение стало просыпаться, я завернула куклу в платок и сунула на верхнюю полку шкафа. Моя горничная, вернее девочка из обслуги, которая пару раз в день помогает мне переодеваться и причесываться, незаметно вынесет ее из комнаты, а потом я вручу Хуре подарок от папы. Мам, мои дети обладали уникальной способностью просыпаться не вовремя. Хура не любит кукол. Виктория сидела на постели и смотрела на меня сонными глазами. А я люблю. Можно, она подарит ее мне? Я сошью тебе другую, улыбнулась я и, осторожно закрыв шкаф, чтобы дверца не скрипнула, присела на край постели. Виктория тут же взобралась ко мне на колени и, обняв за шею, прижалась ко мне всем телом. «Но ты не должна говорить сестре, что видела. Пусть Хура думает, что эту куклу ей привез ее папа. Хорошо?» «Хорошо», — согласилась Виктория. «Я назвала ее Олесой», — прошептала она. И через паузу спросила еще тише. «Мам, а куклы-дяденьки бывают?» Внутри меня... Словно струна дрогнула. Интуиция мгновенно пробудилась и тревожно зазвенела. «Зачем тебе кукла, дяденька?» — спросила я, чувствуя, как нарастает тревога. Что-то где-то было не так. Я чувствовала, но пока не понимала, где и что. «Я назову ее папой», — прошептала моя младшая дочь. «Тогда мы сможем говорить». «Говорить?» «Да, мам. С Олесой мы уже говорили». Она сказала, что они с папой, и у них все хорошо. Говорили?» Я побледнела. «Неужели эти разговоры с духами и есть наследство богини?» «Да, мам. Олеса говорит, что папа тебя очень любит, и он будет тебя защищать. Всегда!» По спине побежали мурашки. «Я прижала к себе Викторию, проклятая богиня! Зачем она сотворила такое с моим ребенком? Ладно, пророчество!» способность повелевать или прятаться в неведомые изнанке. Но говорить с мертвыми — это уже как-то слишком. «Виктория», — я постаралась улыбнуться, — «с мертвыми говорить нельзя, они же умерли!» «Их души все еще с нами, и они не страшны, и не желают нам зла. Не бойся, мам, все будет хорошо!» «Все будет хорошо», — повторила я. И еще сильнее прижала дочь. Что мне еще оставалось сделать? Только верить. Герем вышел к завтраку с таким видом, как будто бы жил здесь всегда, а не приехал только этой ночью. Он равнодушно скользнул взглядом по прислуге, со слепительной улыбкой кивнул остальным и бесцеремонно уселся за стол с правой стороны от меня. Они с Катрилой задерживались, и их места все еще были пусты. Я хотела было сделать замечание и отправить его в другой конец стола, но не успела. Папа! Хура с радостными криками спрыгнула со стула и рванула к нему. Я покачала головой. Это очень плохо. Все же она принцесса, а не дворовая девка, а значит, должна соблюдать протоколы и приличия. Спасибо! Кукла очень красивая! Кукла, опешил Герем, на мгновение растеряв всю свою самоуверенность, но быстро сообразил, что к чему, и, метнув на меня возмущенный взгляд, подхватил хуру повисшую на его шее. «Ах, кукла! Я очень рад, что тебе понравилась моя принцесса!» — улыбнулся он. «Но папа привез тебе совсем не куклу». «Я знал! радостно запищала Хура и, смеясь, сообщила. «Ты же помнишь, что я кукол не люблю, поэтому я отдала ее Виктории. А что ты мне привез?» Герем улыбнулся и что-то шепнул хуре на ухо. Радостный вопль был такой громкий, что у меня в ушах зазвенело. И, кажется, не только у меня. Герцог Форенс с женой, которые тоже спустились к завтраку и сидели все это время, делая вид, что их нет, тоже едва заметно затрясли головами. «Но я отдам тебе это только после завтрака!» Герем рассмеялся и, метнув на меня торжествующий взгляд, добавил. «Если ты съешь всю кашу вместе с пенками!» «Ну, пап!» – захохотала Хура. «У нас кухарка хорошая! У Зоси никаких пенок в каше нет!» «А вот мы сейчас посмотрим», — фыркнул Герем. «А пока иди на место, хура. А то твоя мама смотрит на меня так грозно, что мне страшно. Ваше Величество!» Его улыбка, обращенная ко мне, стала обольстительной. «Прошу простить нас с дочерью за столь бурную сцену. Мы просто очень сильно соскучились друг по другу. Вы ведь не позволяете нам видеться чаще?» Мне захотелось выругаться. «А лучше ударить негодяя чем-нибудь по бестолковой голове». Если он думает, что с помощью хуры он сможет подобраться ко мне, то очень сильно ошибается. Но вместо этого я обратилась к дочери. Ваше Высочество, я смотрела спокойно и строго, как и полагается королеве. Подобное поведение недопустимо. Я очень расстроена вашим поступком. Вы принцесса-наследница и должны быть примером не только своей младшей сестре, но и всем подданным» а вы позволили себе совершенно неприличную выходку за столом. Я знала, что делала. Упоминание о титуле всегда благоприятно сказывалось на поведении хуры. Наверное, пришла непрошенная мысль, это в ней от отца, который настолько благоговел перед титулами, что готов был отдать любимую женщину в жену мерзавцу Адрею, герцогу Бакрею. Вспомнив о предательстве Герема, я невольно сжала губы и нахмурилась. Возможно, Хура. Приняла это на свой счет и, смиренно опустив глазки, повинилась. «Прошу прощения, Ваше Величество, я виновата. Обещаю, что больше не допущу такого бурного проявления чувств за столом». Но... она вдруг улыбнулась широко и счастливо. «Я так рада, что мой папа приехал и привез мне настоящий кинжал!» выдала она тайну. Желание поколотить грема по голове чем-нибудь тяжелым стало просто невыносимым ну вот как ему объяснить, что кинжал — неподходящий подарок для ребенка, тем более для девочки? Мы обсудим уместность такого подарка позже. А пока, — я повернулась к Герему, — прошу вас пересесть. На этих местах сидят мои дочери, и они уже спускаются к завтраку. Ель начал было Герем, но его перебил громкий кашель герцога Форента. И ночной король тут же исправился. Хорошо, ваше величество, как пожелаете. Его голос звучал с легким оттенком ехидства, будто бы Гирем пошел мне на уступку, выполняя какой-нибудь дурацкий каприз. Тем не менее он встал и пересел на свое место рядом с баронессой Шерши, которая, конечно же, несмотря на присутствие мужа, не могла упустить возможность широко улыбнуться красавчику. «Господин барон!» – защебетала она, нацепив привычную маску глупышки Ирлы. «Я так рада вас видеть! Вы ведь развлечете, леди, разговорами!» Захлопала она ресницами. А то мой любимый супруг настолько суров, что не в состоянии поддерживать сколь-нибудь забавный разговор! надула она губы, изображая обиду на герцога Форента. Разумеется, ваша светлость! засиял улыбкой Герем, и я с удовольствием развлеку вас разговорами и. Он многозначительно подмигнул баранассе и добавил не только разговорами. Герцогиня Форент захихикала, изображая смущение и хлопая глазками. Герцог Форинт побледнел и сжал губы в тонкую ниточку. Я не думаю, что между молодыми супругами было какое-то недопонимание. Все же герцог прекрасно знал, на ком женится, и герцогиня тоже была в курсе, что герцог Форент не станет терпеть ее походы налево, как первый супруг, а потому вряд ли она позволит Герему что-то большее, чем просто неприличные намеки. Но сцена все равно вышла очень неприятная. Одним своим появлением Герему удалось создать напряжение между мной и Хурой, которая смотрела на меня со смесью тревоги и обиды, переживая за судьбу еще не подаренного, но обещанного кинжала, и между читой Форент. Господин барон, я не выдержала. В нашем маленьком обществе не принято вести интриги. Мы слишком много пережили вместе и стали практически одной семьей. Мы с уважением относимся друг к другу и к прислуге, и ко всем остальным жителям нашего поселения. И вам придется придерживаться принятых у нас правил. В противном случае я вынуждена буду вам отказать в гостеприимстве. Разумеется, ваше величество, склонил голову Герем, то ли в поклоне, то ли для того, чтобы спрятать усмешку. Я принимаю ваши правила с огромным удовольствием. Тем более... Он едва заметно дернул уголком губ. Все-таки это была насмешка. Он не воспринял всерьез мои слова. Я с огромным удовольствием войду в состав... Вашей большой семьи. Именно этого я хочу больше всего, Ваше Величество. Я едва не зарычала от негодования. Мерзкий проходимец. Это же надо так ловко обернуть мои слова против меня. Я уже готова была вскочить и высказать негодяю все, что о нем думаю, как в столовую вошли они с Катрилой. Ой, засияла они счастливой улыбкой. Дедушка, я так рада, что вы вернулись, как медовый месяц и, не дожидаясь ответа от повеселевшего герцога Форента, посмотрела на Герема и слегка склонила голову, подчеркивая пропасть между своим и его титулом. «Господин барон не ожидал вас здесь увидеть. Но вы, видимо, тоже не ожидали появления моего императорского величества. Иначе при моем появлении встали бы, чтобы выказать уважение к семье императора Абригории. Или вы настолько безрассудны?» что решили открыто выступить против супруги наследного принца?» Улыбка сползла с Грема так, как будто бы ее стерли. Он торопливо отбросил салфетку и, встав, поклонился так, как этого требовал этикет. «Прошу прощения, ваше императорское высочество. Я на самом деле не ожидал вас здесь увидеть и немного растерялся». Она не ответила, только взмахнула ресницами, показывая, что извинения приняты. Герем сел только после того, как они разместилась на своем месте. Я молча смотрела на мою девочку. Никогда бы не подумала, что Анина такое способна. Да, она никогда не была покорной, как Катрила, стоявшая рядом с опущенной головой. Но я все же не ожидала, что она с такой легкостью сумеет поставить на место Герема, которого знала с самого детства и которого по-своему любила, уважала и даже почитала. Хм, прокашлялась я. «Предлагаю закончить с разговорами и позавтракать. А после завтрака, господин барон, мы обсудим наши с вами дела. Ваша светлость, я обратилась к герцогу Форенту. Вас я попрошу присутствовать при разговоре». Герцог склонил голову, соглашаясь.